и наткнулся на бар. Само собой, он открыл бар. Зажав бутылку водки под мышкой, ухитрился левой рукой отвернуть крышку. И в тот самый миг, когда, запрокинув голову, подносил горлышко к губам, чтобы избавиться, наконец, от последних остатков душевного равновесия, взгляд его скользнул поверх дверцы бара, и он увидел камеру. Габаритами она не превышала колоду карт и была укреплена на вертикальном штативе над задней дверью. Футляр из матового алюминия, глаз светится пурпурным огоньком. Гарри поставил бутылку обратно в бар, направился к раковине и наполнил ведро водой. Камера повернулась на тридцать градусов, наблюдая за ним. Ему хотелось сорвать камеру с потолка, но раз уж это невозможно, подняться наверх и втолковать Кэйлибу, почему шпионить за родными аморально. А если и этого нельзя, то хотя бы выяснить, как давно появилась тут камера. Но поскольку теперь ему и впрямь было что скрывать, любые нападки на камеру, любые возражения против ее присутствия в кухне будут свидетельствовать не в его пользу. Он уронил в ведро грязное окровавленное полотенце и двинулся к задней двери. Камера повернулась на штативе, не выпуская Гарри из виду. Он стоял точно под ней. Смотрел прямо в глаза. Покачав головой, одними губами произнес «Не надо, Кейлеб». Разумеется, ответа не последовало. Только теперь Гарри сообразил, что где-то здесь есть и микрофон. Он мог напрямую беседовать с сыном, но побоялся. Если, глядя в этот глаз протез, он заговорит, услышит собственный голос и эхо его разнесет по комнате Кейлиба, все происходящее сделается невыносимо реальным. Гарри ограничился тем, что Вновь покачал головой. И левой рукой дал отмашку, словно режиссер. Снято. После чего вытащил ведро из раковины и отправился мыть к лицу. Он был совершенно пьян. И проблемы, связанные с камерой, Кейлип видел, что отец ранен. Видел, как он тайком лезет в бар. Не складывались в мозгу, в последовательность тревожных соображений, а присутствовали внутри как некое физическое тело, сбились в плотный комок и опустились из желудка куда-то в кишечник. Ясно, что проблема никуда не денется. Так и останется там. Но сейчас она не поддавалась анализу. — Папа! — донесся из окна второго этажа голос Джоны. — Я готов играть в шахматы. К тому времени, как Гарри вернулся в дом, Бросив наполовину сынной изгородь и оставив стремянку среди плюща, кровь уже проступила сквозь три слоя полотенца и расцвела на поверхности повязки розовым пятном плазмы, очищенной от всех входящих в нее частиц. Гарри боялся столкнуться в коридоре с Кейлибом, с Кэролайн и особенно с Аароном. Аарон спрашивал его, хорошо ли он себя чувствует. Аарон не сумел ему солгать. И почему-то эти маленькие знаки сыновьей любви более всего смутили и напугали Гарри в тот вечер. — Почему у тебя на руке полотенце? — спросил Джона, проворно убирая с доски половину отцовских фигур. Я порезался. Приложил лед к ране. — От тебя пахнет алкоголем! — пропел Джона. «Алкоголь — обеззараживающее средство!» — вывернулся Гарри. Джон обвинул пешку на Е4. «Нет, это алкоголь, который ты выпил!» В десять часов Гарри улегся в постель, и, якобы в соответствии с первоначальным планом, якобы все еще на пути к... «К чему?» он толком не знал. Но если немножко поспать, быть может, удастся вновь разглядеть путь? Чтобы не заморать не кровью, Гарри засунул раненую руку вместе с полотенцами в целлофановый пакет из-под хлеба. Выключил ночник и повернулся лицом к стене, пристроив руку в пакете на груди, натянул на плечо простыню и легкое летнее одеяло. Ненадолго он провалился в сон, И проснулся в темноте, руку сильно дергала. Плоть по обеим странам раны выкручивала так, словно в ней завелись черви. Боль веером расходилась в пальцы. Рядом ровно дышала во сне Кэролайн. Гарри пошел в туалет, освободил мочевой пузырь и принял четыре таблетки Адвила. Вернувшись в постель, он убедился, что и последний пораженческий план — Не сбудется. Сегодня ему не уснуть. Как бы кровь ни просочилась сквозь пакет. Гарри прикинул, не лучше ли встать, тихонько пробраться в гараж и двинуть в травмопункт. Сосчитал, сколько времени уйдет на это, прибавил часы бессонницы, через которые предстоит перевалить после возвращения, вычел сумму из часов, оставшихся до тех пор, когда все равно придется вставать и идти на работу, и заключил, лучше уж поспать до шести. А потом, если припрет, заехать в травмопункт по дороге на работу? Однако такое решение имело смысл лишь в том случае, если Гарри сумеет снова провалиться в сон. А поскольку заснуть ему как раз и не удавалось, он принялся заново планировать и пересчитывать, но в ночи осталось куда меньше минут, чем в тот миг, когда он впервые надумал встать и прокрасться в гараж. Жестокий обратный отсчет. Он снова пошел отлить. Кейлип установил камеру, чтобы следить за ним. Эта проблема непереваренным комом давила на желудок. Ужасно хотелось разбудить Кэролайн. Наброситься на нее. Раненая рука пульсировала. Ее словно бы поразила слоновья болезнь. Размерами и весом она напоминала подлокотник кресла. Каждый палец, как бревно. Мягкое бревно, на редкость чувствительное. Сестра смотрит на него с ненавистью. Мать все мечтает о Рождестве. Сам, не заметив как, Горяч очутился в комнате, где, привязанный к электрическому стулу, с металлическим шлемом на голове сидел отец, и рука Гарри, его собственная рука, лежала на старомодном рубильнике в форме подковы, на которой он, видимо, уже надавил. Альфред одним прыжком соскочил со стула. Гравонизация вдохнула в него подобие жизни. Жуткая улыбка, пародия на веселье. Он пляшет. Задирая негнущиеся ноги, кружит по комнате все быстрее и внезапно падает лицом вниз. Бух! Глухой стук. Точно стремянка сложилась и упала. Распростерся на полу пыточной камеры, каждый мускул еще дергается, плавится под воздействием тока. Серый свет проник в окно, когда Гарри то ли в четвертый, то ли в пятый раз побрел в туалет.